Восемь. Удивительная праздничная атмосфера царила в те дни в Болгарии. Ведь то, что там происходило, перерастало рамки общепринятых традиционных мероприятий и возвышало над буднями. Но ни для кого не было секретом, то необычное, что здесь совершается, целиком обязана Людмиле живковой и ее влиянию на своего отца. Отец же ее тогда, как известно, в полной мере определял политику страны. Впервые, так сказать, со дня со своего сотворения – Государство выделяло не жалкие крохи, оставшиеся от основного бюджета, а вкладывало солидные средства в сферу культуры, причем духовной культуры. Перспективы открывались широчайшие, разрабатывались планы воистину планетарного масштаба. Болгарские ученые побывали в долине Кулу и привезли конкретную концепцию восстановления Гималайского Рериховского института Урусвати с приложением сметы необходимых расходов, и эта концепция была одобрена правительством. В стадии реализации находился проект создания Софии Международного Рериховского центра. Для этих целей было уже отведено соответствующее здание. Установились прямые контакты со шрамом Пандичери и Ауравилем в Индии, и началась подготовка к широкому изданию трудов Аурабинда Кхоши, находившегося, как в свое время Рерих, под негласным запретом. Маленькая страна дерзала замахиваться на большое. В чем-то она опережала всех, в том числе и Советский Союз фарватре которого она, казалось бы, должна послушно следовать. «Вы превращаете Болгарию в фарпотс Белого Братства», сказал я как-то Людмиле, «даже если это останется только попыткой, это уже никогда не забудется». Под впечатлением от увиденного я написал стихи, посвятив их Людмиле Живковой, а написал я их в самолете, когда в очередной раз по нашим общим делам летел в Софию. «Мы самое главное что-то», на звездных скрижалях прочли, в решающий миг поворота мы с вами на землю пришли. В решающий и, несомненно, на огненном мы рубеже, коль дальние зовы вселенной для нас различимы уже. И даже обычная лира дарит необычный настрой, и колокол матери мира гудит над Софией святой.